Глава восьмая. Вокруг с шорохом падали мелкие камешки. Один из них больно стукнул ее по лицу, и она медленно приподняла ресницы. В воздухе висела пыль, плавали клочья серого дыма. Услышав рядом какой-то странный шорох, Ин скосила глаза, присмотрелась. От кедавра Почти ничего не осталось, кроме разлетевшихся во все стороны кровавых ошметков, Лишь агонизирующий кончик хвоста слабо подпрыгивал на песке. Шлеп-шлеп. Стараясь не двигаться, она перевела взгляд на себя, лежащую на спине среди комьев сухой земли и обгорелых кусков плоти. Как ни странно, на одежде не осталось следов огня, грязи и крови, И вскоре Ин поняла, почему. Ее левая рука была прижата к груди, а в памяти четко отпечаталась короткая фиолетовая вспышка. Легендарный щит сработал вовремя, хотя она даже не успела послать для раскрытия энергетический импульс. Но от удара твердую поверхность щит не спас. Затылок ломило, позвоночник, казалось, рассыпался на сегменты. Ин пошевелила пальцами рук и ног и облегченно выдохнула. Кажется, серьезных травм нет. Но ее правая ладонь была пуста, и девушка снова напряглась. Где меч? Как она умудрилась его выронить, и чем ей теперь обороняться? Допустим, кедавр мертв, но ведь неподалеку, совсем рядом, по-прежнему находится Этот. Враг. Ин прислушалась. С той стороны, где была боевая машина, не доносилось ни звука. Она слегка повернула голову, вновь скосила глаза, надеясь, что механическое чудище исчезло, убралось прочь, провалилось под землю, что угодно, но нет. Сквозь сизую дымку виднелись его неподвижные очертания. Ей вдруг стало необычайно тревожно и страшно. Бывшая офицер закрыла глаза и постаралась успокоиться. Это просто шок и последствия легкой контузии. «Все будет хорошо», — уговаривала она себя. Тот, кто сидит внутри, подумает, что убил ее, и спокойно уедет, если она будет лежать, не подавая признаков жизни. Но ну, а если противник решит выбраться наружу, чтобы проверить... Пальцы нащупали острый обломок камня. Говорят, аборигены худощавые, низкорослые существа, по всей видимости, не обладающие ни физической силой, ни способностью управлять к ксинергией, иначе вряд ли они стали бы прятаться в кабинах стальных гигантов. Значит, если враг подойдет и окажется в зоне досягаемости, Она запросто справится с ним, проломит ему череп. Нет, лучше оглушит и притащит на базу живым. Вот это будет настоящий трофей, а не какие-то там глаза мертвого ящера. При мысли о возможной добыче ее охватило возбуждение, которое им едва удалось подавить. Трудно притворяться лежащей без сознания или убитой, когда тело мобилизуется для атаки, мускулы напрягаются, а дыхание становится чаще. Она заставила себя расслабиться и прислушалась. Вокруг было тихо. Что, если он побоится выйти и уберется прочь? Долгое время ничего не происходило, и девушка испытала разочарование, а вместе с ним и дискомфорт. Лежать без движения на жесткой, неровной земле, усыпанной мелкими камнями и колючками, было крайне неприятно, да и мышцы постепенно начали затекать. Но вскоре она услышала легкий шум хорошо смазанного механизма, щелчок, а затем мягкие, осторожные шаги в свою сторону. Абориген покинул боевую машину и приближался к ней. Инн опустила ресницы. Она чувствовала на себе изучающий взгляд и надеялась, что выглядит достаточно беспомощной и безобидной, чтобы враг мог подойти совсем близко. Наконец шаги замерли меньше, чем в 30 пунктах от нее. Девушке показалось, что она слышит, как бьется чужое сердце. Пальцы незаметно сжали вытянутый обломок. Еще чуть-чуть. Вот сейчас. Ничего не подозревающий противник склонился над ней. И в тот же миг Инджаил подобралась для удара и резко открыла глаза. Сколько теща! Мел переложила тяжелую винтовку на другое плечо. Битый час прочесываем этот сектор, а кидавра все нет и нет. Интересно. «Кому-нибудь повезло больше, чем нам?» «Что слышно в эфире?» «Помехи», — буркнул связной. «Хотя еще недавно все было в порядке. Вот думаю, может, рация сломалась?» «А ты не думай», — бросила через плечо блондинка. «Ты кнопочки жми». «А что если...» — подал голос второй юноша. «Никто не выходит на связь, потому что их всех сожрали. И мы остались в пустыне втроем». Единственные, кто выжили. «Классный сюжет для триллера!» — хмыкнула Мэл. И бодро добавила. Но ну, значит, трофей от нас точно никуда не уйдет. Грохнем паскудную тварь, и каждый вырежет себе по глазу!» Откуда-то с юго-востока донесся гулкий хлопок одиночного взрыва. А потом снова повисла тишина. Молодые элаты настороженно замерли. Мэлори поправила сползающие очки. «Там ведь Джаил и Витер, верно?» Она кивком указала в сторону, откуда пришел звук, и напарники ответили утвердительно. «Бросаем все и бежим туда!» «Но командир не велел покидать сектор», — возразил один из юношей. «Было сказано по истечении срока возвращаться на первый рубеж». «Обнови информацию», — Мэл перехватила винтовку поудобнее, так, чтобы дуло смотрела вниз. «Здесь и сейчас я ваш командир, и я прострелю вам ноги, если не выполните приказ. Там наши ребята, они нуждаются в помощи. Есть вопросы? Нет вопросов. Бегом марш!» Быстрое передвижение по пустыне в самый пик активности Солуса было равносильно самоубийству. Дыхание сбивалось, в глазах темнело, особенно когда приходилось взбираться вверх по склонам дюн или перелезать через груды оказавшихся на пути камней. скотившись в низину, какое-то время они прошли шагом, на ходу поливая себя и друг друга водой из бутылок, но, услышав впереди подозрительный шум, бросились штурмовать очередную возвышенность и вползли на нее буквально на четвереньках. Зрелище, открывшееся им с вершины песчаного холма, ужаснуло. В трехстах раптах к югу, мотая уродливой головой и недовольно ворча, в их сторону бежал крупный кедавр, из пасти которого капала пена, а перед ним, петляя из последних сил, несся мокрый, взъерошенный, охрипший от криков Витер. «Не дотянет», — мгновенно оценила его шансы Мел, и с трудом поднялась на ноги. «Давайте вниз, пусть он нас заметит!» Загребая песок, они съехали по крутому склону и бросились навстречу охотнику и добыче, которые так предсказуемо поменялись местами. План сработал. При виде согруппников у изможденного Витера открылось второе дыхание, и он предпринял последний отчаянный рывок, словно надеясь укрыться за спинами друзей от преследующей его неминуемой смерти. Или свято верил, что эти трое сейчас набросятся на Кедавра и обратят его в бегство. Но у бывшего офицера Мэлори были иные мысли на этот счет. «Стоять!» Приказала она, когда до цели осталось не больше ста раптов. Оба напарника застыли как вкопанные, с ужасом глядя на приближающегося огромного ящера. А Мел, сделав еще пару шагов, щелкнула предохранителем, вскинула винтовку и плотно вставила приклад в плечо. «Учитесь, детишки!» насмешливо протянула она и сделала паузу, во время которой на выдохе плавно нажала на спуск. Раздался выстрел, а вслед за ним громкий хлюпающий звук, с которым из верхней глазницы кидавра выплеснулась кровавая жижа. Еще несколько мгновений мощное тело по инерции продолжало бежать, потом резко замедлилось, остановилось, качнулось в одну, в другую сторону и тяжело привалилось к песчаному боку дюны. Витер упал на микрону раньше, задыхаясь, хрипя, выгибаясь дугой от разрывающей грудь боли. Напарники Мэл бросились к нему, на бегу вытаскивая из рюкзаков остатки воды, помогли ополоснуться, смочить губы, а когда дыхание немного восстановилось, дали сделать пару глотков. В сторону кидавра все трое боялись даже смотреть. Им до сих пор не верилось, что эта гигантская туша окончательно и бесповоротно мертва. «Но вы даете, Еле ворочая языком, пробормотал Витер, окидывая их мутным от усталости взглядом. «Дураки, безбашенные, куда вы... Надо было стрелять...» «С вершины холма!» Сумасшествие, ходу заразно. Связной покосился на Мэлори и вдруг, ощутив прилив гордости, толкнул согрупника в бок и рассмеялся. «Зато ты прикинь, с какими лицами остальные будут слушать рассказ! Мы станем героями дня!» Мэл не разделяла их радости. И правда, то, что они сделали, было смертельно опасно, рискованно, глупо. Но необходимо. У нее просто не было времени объяснять, что дальнобойность у этой винтовки не больше 300 раптов, что погрешность при выстреле без упора слишком высока, а главное, что в разгар светового дня в своих клятых затертых очках она видит почти так же плохо, как обычный элот ночью. Но право на ошибку у нее тоже не было. Пришлось импровизировать, как всегда». Впрочем, это уже не важно. Сейчас ее волновало другое. «Ничего героического, болваны!» — мрачно изрекла она и повернулась к Витару. «Что у вас произошло?» «Где рядовая Джаил?» Ин резко открыла глаза, готовая в тот же миг развернуться, словно пружина, и нанести удар. Пальцы мертвой хваткой стиснули острый обломок и... Тут же разжались. У него были светлые волосы, легкой волной, обрамлявший высокий лоб, и красивые выразительные глаза темно-зеленого цвета. Те, кто утверждали, будто аборигены маленькие и слабые, бессовестно врали. Мужчина в бежевом комбинезоне, опустившийся на колени рядом с ней, Судя по всему, был хорошо сложен, высок и силен. ин разглядывала его, не понимая, отчего так щемит в груди, и тревожно колотится сердце. Может, потому что она готовилась к столкновению с чужой, агрессивно настроенной расой, с существами, которые внешне и внутренне отличаются от нее, а увидела перед собой Эллата, «Разве могут быть настолько похожими друг на друга жители разных планет?» — недоумевала она. «И разве могут наши враги выглядеть и вести себя вот так?» Вражеский пилот не был вооружен и не собирался ее убивать. Она не ощущала в нем никакой агрессии. Когда Ин стала приподниматься, он прикоснулся к ней и осторожно помог сесть. И что особенно ее поразило, он смотрел на нее не как на противника, и даже не как на бойца, а как на женщину. Просто женщину, которая ему интересна. Словно они находились не в зоне боевых действий, а в городском центре отдыха и развлечений — где гражданские чаще всего знакомились, находили себе друзей или пару. Все это настолько шло вразрез с ее ожиданиями и выглядело так странно, что Ин оказалась в замешательстве. Хотела что-то сказать и впервые не нашла подходящих слов. Подумала, что нужно что-либо предпринять и не могла сообразить, что именно. «Если меня оглушило взрывом, и это последствия контузии, то почему нет привычных симптомов?» размышляла она, завороженная его взглядом. «По идее, сейчас мне должно быть плохо, но на самом деле удивительно хорошо». Неосознанно девушка откинула назад падающие на лицо волосы и заметила, как губы мужчины дрогнули в легкой улыбке. Он что-то протянул ей, и напустила глаза, и с изумлением увидела в его руке свою шпильку, судя по всему, выпавшую из прически в момент столкновения с ударной волной. Остреё скрывалось у него в ладони. Враг возвращал ей потенциальное оружие, оплетенной рукоятью вперед. Это был знак наивысшего доверия, и девушка сумела его оценить. Когда она забирала шпильку, их пальцы соприкоснулись, ощущение было приятным. Не бегущие по телу дрожи, не пресловутых электрических искр, спокойное и уверенное тепло, как будто бы знакомое, близкое или даже родное. В какой бы мир ни забросило нас безмолвие, наши души будут искать друг друга, находить, узнавать и оставаться вместе, чтобы разделить одну судьбу на двоих. Инджаил растерянно моргнула, и в этот момент где-то рядом раздался негромкий хлопок выстрела. Пуля просвистела так близко к его голове, что Ин увидела, как всколыхнулась у виска светло-русая прядка и ощутила, как внутри, несмотря на жару, все покрывается инеем. Если бы разрывная пуля такого калибра хотя бы задела вскользь или чиркнула по щеке... Она на мгновение зажмурилась, представив летящие ей в лицо кровавые брызги а потом резко вскочила, огляделась и увидела между двумя холмами Скай с винтовкой в руках. Бывшая Прима, раскрасневшаяся и возбужденная, судорожно запихивала в приемник очередной патрон. Справа от нее вниз по склону сползал Крейден. Он что-то кричал, но Ин не сумела расслышать, что именно. Да это ее и не волновало. Скай, конечно, не особо меткий стрелок, но сейчас главным для Инджаил было не допустить повторного выстрела. Нет! закричала она, взмахивая руками над головой. «Прекратить огонь!» Скай словно ее не услышала. Мужчина в бежевом комбинезоне тоже поднялся, и девушка попыталась закрыть его собой. Получилось не очень. Он оказался выше почти на целую голову. «Не стрелять!» — надрывая связки, завопила она, выставляя вперед левую руку и надеясь, что сумеет раскрыть щит на полную мощность. Время замедлилось. Каждый удар сердца гулко отдавался в висках. Бывшая прима вскинула винтовку, прижала щекой к прикладу, поймала в визоре цель — Прозвучал выстрел, и линза ее оптического прицела брызнула осколками во все стороны. Скай завизжала, выронила оружие и рухнула на колени, сжимая лицо в ладонях. Ин медленно обернулась. Увязая в песке, по склону соседней дюны к ней бежали трое согруппников, среди которых был Витер, изрядно потрепанный, но живой. Живой! а стоящая на вершине Мэлори опустила винтовку и показала подруге большой палец. «Вы не бойцы! Вы сборище гребаных выродков! Я вас всех запру в карцере до скончания дней!» Сквозь зубы рычал Крейден, залепляя асептической лентой кровоточащие порезы на лбу Скай. Бывшей приме несказанно повезло, Глаза ее уцелели, но лицо, шея и левая рука были иссечены осколками. Некоторые застряли в коже, и их пришлось вынимать остриём ножа. Остальные бойцы стояли рядом на вытяжку и внимательно изучали песок у себя под ногами. Все, кроме Мэл. Ее больше интересовала боевая машина и молчаливый пилот. Ин так и не отошла от него — по-прежнему готовая в любой момент пресечь любую агрессию со стороны соплеменников. Хотя она сомневалась, что кто-нибудь посмеет причинить ему вред. Бывший офицер прекрасно видела, что на самом деле крейда трясет не столько от злости, сколько от предвкушения. Впервые за всю историю этой войны его отряду бывших первогодков удалось невозможное — Захватить в плен живого врага. Витер! Офицер повернулся к юноше. Откуда у тебя, экскарасталта? Руки растут, если ты умудрился испортить оружие. Он наклонился, поднял винтовку и швырнул ее рядовому. Проверь и почисти ударник, тупица. Наверняка в смазку попал песок. Что там с этим гребаным ящером? Задание выполнено, командир. Кедавр ликвидирован, отчеканил Витер и покосился на Инджаил. «Два кидавра негромко добавил он и опустил глаза, явно чувствуя себя виноватым в том, что бросил напарницу в одиночку сражаться с чудовищем. «Глупый мальчишка!» — усмехнулась про себя Ин. «Ты все равно не сумел бы помочь, только путался бы под ногами». «Почему не вызвали подкрепление? Я же велел быть на связи!» «Командир, рация не работала? Ни у кого!» «Мы были далеко от аномальной зоны, но...» «Но и здесь все пошло через задницу!» — оборвал его Крейден. «Хорошо, что мы услышали взрыв и поспешили на помощь». Он подошел к Ин. Смерил ее взглядом. «Рядовая Джаил!» «Надо же, какое везение!» «Как тебе удалось взять такого Верзилу в плен?» «Я не брала его в плен», — сухо ответила девушка. «Он спас мне жизнь!» уничтожив второго кедавра. И он не собирался причинять мне вред. Хотя у него была возможность, когда я лежала перед ним на земле, контуженная и беззащитная. «Ну да», — офицер криво усмехнулся. «Лежала. С раздвинутыми ногами, что ли? Как еще объяснить, почему враг внезапно забыл, что у нас здесь идет война?» Он хохотнул. А Ин ощутила, как краска заливает ее лицо, и щеки становятся горячими. Но почему-то стыдно ей было не перед соплеменниками, а за них, перед стоящим рядом незнакомый мужчиной. Как хорошо, что он не понимает, о чем мы сейчас говорим. ин облегченно вздохнула, бросила быстрый взгляд на пилота и заметила, что глаза его потемнели от гнева. Робко проклюнулось первое подозрение. «А точно ли не понимает?» «Как бы то ни было...» — повысив голос, произнес Крейден. «Вы сегодня отличились. Все!» Он посмотрел на Мелори, и на его скулах выступили жилваки. «Каждый в меру своих способностей. И теперь кого-то ждет поощрение от командования, а кого-то арест и карцер. Отряд!» Собираемся и идем по направлению к первому рубежу. Пленника забираем с собой. Джаил, возьми веревку и свяжи ему руки. Мало ли что. А как же...» Девушка растерянно посмотрела сперва на пилота, затем на застывшего неподалеку робота. Над затемненным окном кабины, словно биение пульса, мигал крошечный оранжевый огонек. Офицер проследил за ее взглядом пожал плечами. «Мы не сумеем доставить его на базу. А без него...» Он ткнул пальцем в пленника. «Эта штука самоуничтожится через какое-то время. Так у них принято. Жаль, я бы не отказался узнать, чем она там напичкана изнутри». Ин снова оглядела боевую машину. На этот раз оранжевый огонек показался ей зловещим предупреждением. Чувствуя себя настоящим монстром, она вынула из вещевого мешка веревку, сделала на ней две петли и, поколебавшись, подошла к неподвижно стоящему мужчине. «Так нужно», — не поднимая глаз, — проговорила она. И жестом показала, чтобы он повернулся к ней спиной. Но пилот не двинулся с места и демонстративно сунул руки в карманы. «Шевелись, Джаил!» — бросил на ходу Крейдан. «Мы уже выдвигаемся!» Девушка ощутила такой всплеск раздражения, что уже готова была огрызнуться в ответ и послать командира по неуставному адресу, но в этот момент услышала негромкий глубокий голос, от которого у нее в животе побежали мурашки. «Отпустите меня или убейте, без разницы. Все равно я с вами...» «Никуда не пойду». «Что-то недолго», Ально Рен постоял возле окна, глядя на удлинившиеся тени, и повернулся к Нолану. «Я начинаю волноваться». «Не вижу повода для беспокойства», — отозвался экс-командор, параллельно листая блокнот со служебными номерами. «Охота на кедавра — не такое уж сложное задание» даже для вчерашних первогодков, а тем более для бывших офицеров «Анонтар». «Возможно, ты прав», — Орен снова перевел взгляд за окно. «Но знаешь, кто по статистике чаще всего попадает в крупные неприятности? Новички, а также те, кто считает себя матерами, всезнающими бойцами. Первые из-за неуверенности в себе и отсутствия опыта, Вторый напротив, из-за избыточной веры в собственные возможности и силы. А еще из-за сопутствующего этому ощущения вседозволенности. «Ты говоришь о Мэлори», — улыбнулся Нолан. «Расслабься, Альн. Во время боевых операций она всегда вела себя безупречно. Особенно, если рядом была Ин. Его голос заметно потеплел, и командор не удержался от давно уже назревавшего вопроса. «Вы с Джаил снова вместе?» Нолан отложил блокнот и задумался. «Да», — помедлив, ответил он. «Мы вместе. Несмотря на то, что прошло столько времени и многое изменилось, по его обожженной щеке прошла легкая судорога. «Мы...» изменились. Честно говоря, я и представить не мог, что Ин, что я ей настолько дорог. И да, рядом с ней я вновь ощутил, что такое любить и быть любимым. Бывший командующий вздохнул и посмотрел на друга. «Мне кажется, у нас все получится, и мы будем счастливы. Орен, ты вообще слушаешь или нет?» «Ну, разумеется», — бросил через плечо Альн. Хотя Нолан был прав. В эти мгновения он не столько вникал в его откровение сколько думал о Мел. Сможет ли он когда-нибудь сказать то же самое о себе и о ней? «У нас все получится, и мы будем счастливы». «Я слышал тебя и очень за вас рад». Экс-командор усмехнулся и снова открыл блокнот. «Ладно, давай вернемся к расследованию. Итак, что нам дал последний обзвон? Двое отказались говорить со мной на эту тему, и я понимаю, почему. Еще один уверяет, что никогда не имел допуска к подобной информации. Надеюсь, не врет. И третий открыто посоветовал не лезть во все это, потому как, насколько ему известно, сведения о последних Архонтах находятся в личном архиве Патриарха, там же, где, по слухам, хранятся документы по всем таинственным и нераскрытым делам государственной важности. «Вроде убийства командора Сартариса». «Убийство?» Альн удивленно приподнял бровь. «Я слышал, Сартарис умер от сердечного приступа». Но он покачал головой и хотел было что-то добавить, но тут дверь в кабинет командующего распахнулась, и на пороге появился старший офицер Блум. «Наблюдатели сообщили, что отряд Крейдена возвращается», — доложил он. И тихо прислонился к косяку. «Вы не поверите».